Возвышение державы Тиграна II Великого Доктрина Тиграна Великого Тигран, уступив Парфяном области, называемой 70 долин Южной Армении, в 95 году до н.э. возвращается на родину. С царствования Тиграна II Великого начинается период возвышения царства Великой Армении оставивший глубокий исторический след в политической и культурной жизни армянского народа. Внутренняя и внешняя политика Тиграна II Великого была подчинена задаче обеспечения безопасности и независимости армянского государства. Его последующие действия исходили из определенной военно-политической доктрины имевшая своей основе идею обеспечения оборонной и экономической мощи, раскрытия духовного потенциала страны. Тигран II Великий использовал противоречия римского и парфянского государств, действующие против них внешние силы, в особенности освободительные и чаяния народов, оказывавшихся на пути их завоеваний. Военно-политическая доктрина Тиграна Великого – была активно оборонительной, исходящей из принципа создания зон из внешних буферных территорий для противостояния агрессии Рима и Парфии, чтобы обеспечить безопасность территориальной целостности царства Великой Армении. Успешность царствования Тиграна Великого как цивилизатора была обусловлена градостроительством, покровительством искусству, ремеслом, и международной торговли, в особенности в сфере обеспечения безопасности связывающих Восток-Запад основных магистралей «Шелкового пути» в регионе Передней Азии, а также стабильной организации огромной державы благодаря политической гибкости, когда военные походы чередовались искусной дипломатией, следствием чего было сохранение целостности территории царства Великой Армении. Первым и важнейшим политическим шагом государственной деятельности Текрана II Великого было воссоединение ЦОПКа в 94 году до нашей эры с царством Великой Армении как одной из его исконных областей. Армяно-Пантийский союз К западу от Великой и Малой Армении находилась Каппадокия где царский престол занимал римский ставленник, а на северо-западе простиралось пантийское царство, где царствовал Митридат VI Евпатор, которому еще в 112 году до нашей эры царь Малой Армении Антипатер завещал свое царство. В этой ситуации Тигран Великий с царем Понтом Митридатом VI Евпатором, ярым противником Рима, установил союз, скрепив браком с его дочерью Клеопатрой. Армяно-Пантийский союз в целом был направлен против расширения римской экспансии на восток и, в частности, против установления гегемонии Рима над Каппадокией, где римский ставленник-царь Арио Барзан был смещен с престола с помощью самих каппадокийцев. Однако римский военачальник Сула восстановил Арио Барзана на престоле. В это же время к Суле явился посол Парфянского царя с предложением заключить союз и дружбу. Это послужило предостережением для Тиграна II об опасности, угрожавшей его царству со стороны Римско-Парфянского союза. Держава Тиграна II Великого Распространив свое влияние над Иверией, И Кавказской Албании Тигран Великий обезопасил северную границу своего царства и направил главный удар в южном направлении против парфян. В 1986 году до нашей эры армянская конница нанесла сокрушительное поражение парфянской конницы. Тигран освободил от парфянской зависимости армянскую Месопотамию в пределах Арвастана. Микдония с центром Нисибин Мецбин, а также Эдесы, где, согласно анониму Эдесскому, со временем Селевка правила армянская династия Абгарян. Армянская Месопотамия занимала важное стратегическое положение в Северной Месопотамии, поэтому управление этим регионом Тигран II верил своему брату Курасу. С победой над Парфянским царством Тигран II Великий принял титул «Царь царей». Согласно Страбону, Тиграну Парфян отнял не только области, называемые 70 долин, но и области около Нина и Арбел, то есть Адыабену, и остальную часть Месопотамии. Согласно Исидору Харакскому, Тигран-армянин взял Экбатаны и окружающие территории. Зависимое от парфян царство Атрапатены Атрпатакан также подчинилось Тиграну Великому. Царство Селивкидов к этому времени ограничилось в пределах Сирии и равнинной Киликии. Вследствие ослабления власти Селевкидов население Сирии страдало от истощавшего страну бессилия центральной власти. И тогда ее жители, согласно римскому историку Юстину, третий век нашей эры, пришли к согласию пригласить на престол своей страны Тиграна Великого. После включения Сирии и Киликии, согласно Апиану, в состав царства Великой Армении, Тигран, столицу селевкидов Антиохию, на Аронте превратил в один из своих престольных городов 83 год до нашей эры, где в качестве наместника назначил армянского полководца Багарата. В Антиохии чеканятся монеты с именем и изображением Тиграна Великого. Войска Тиграна вошли также в Финикию, после чего он воссоединяет с армянским государством и царство Ервандаканов Камагены, находившиеся к востоку от Киликии. На западе от Киликии царство Тиграна Великого стало граничить с римским государством. Как пишет Плутарх, при Тигране находилось много царей на положении слуг, а четырех из них он постоянно держал подле себя в качестве провожатых или телохранителей. Когда он ехал на коне, Они бежали рядом в коротеньких хитонах, а когда сидел и занимался делами, становились по бокам, скрестив руки на груди. Считала, что эта поза наилучшим образом выражает полное признание своей рабской зависимости, принимавшая ее, как бы отдавали в распоряжение господина вместе со своим телом и свою свободу, и выражали готовность все снести, стерпеть без возражений. Цицерон пишет: два могущественных царя, Митридат и Тигран. Столица Арташат оказалась вдали от географического центра огромной державы Тиграна II. Возникла необходимость строительства новой столицы, которую он основал в области Агзник, на юго-западе Великой Армении, и назвал своим именем Тигранакерт. 80 год до нашей эры. Тигран переселил в новую столицу населения из 12 эллинистических городов. Столица тигранакерт была построена по всем правилам античного градостроительства. Важной достопримечательностью города был античный театр, где ставились трагедии греческих авторов. тигранакерт пишет Плутарх изобиловал сокровищами и дорогими приношениями богам, ибо частные лица и правители наперебой расширяли и украшали город, желая угодить царю. Осложнение международной ситуации Восстание бывших селевкидских правителей в Сирии и Финикии при поддержке Набатейского царства Совпало с мятежом старшего сына Тиграна Великого Зареха в Армении. Тигран спешит на родину, где подавляет мятеж Зареха. Затем Тигран возвращается в Сирию, где также усмиряет восставших и занимает Дамаск. После того, как Тигран приступил к осаде Талимаиды, к нему прибывает посольство из Иудейского царства с богатыми дарами и просьбой быть милостивым к их царице и народу, ибо, согласно Иосифу Флавию, они были крайне напуганы известием, что он намеревался выступить походом на их страну. Тигран взбодрил и обнадежил представителей иудейской царицы. После подавления восстаний власть Тиграна Великого распространилась далеко на юг до границ Египта, согласно Апиану. В Армении царствует Тигран, царь царей, пишет Плутарх, который со своей ратью преграждает Парфианам дорогу в Малую Азию. А греческие городские общины переселяют в Мидию, и который завладел Сирией и Палестиной. К этому времени подошли к своему завершению Митридатовой войны с полным поражением понтийского царства от Рима. После взятия города Пталимаиды (70 год до эры Тигран II, получив известие о бегстве Митридата Евпатора в Армению, поспешил на родину, так как преследовавший Митридата римский полководец Лукул был у порога царства Великой Армении. Лукул требовал выдачи Митридата. Армянский царь царей, сохранив верность семейному родству, и армяне пантийскому союзу ответил отказом, что явилось проявлением высших моральных качеств Тиграна Великого, а также стабильности и верности армянского государственного мышления по отношению к легитимности династий, с которыми заключились межгосударственные союзы. Муфсес наций от Тиграна Великом Высоко оценивая роль Тиграна Великого в укреплении мощи армянского государства, Мовсес Хоренаци считал его воплощением свободолюбия и героизма, оставившим о себе память великого государственного деятеля. Ибо это самый могущественный и разумный из наших царей, превзошедший в храбрости не только их, но и всех остальных. Он вызывал зависть всех своих современников, а для нас, ныне живущих, его время и он сам – заветная мечта. Отважно возглавив мужей, он возвысил наш народ. Пехотинцы оказались на конях. Прачники стали меткими лучниками. Дубинщики вооружились мечами и копьями. Незащищенные прикрылись щитами и панцирями. Достаточно было одного вида их скопления, блеска и сверкания их доспехов и оружия, чтобы обратить неприятеля в бегство. Римско-армянское противоборство Конфликт между Римом и Арменией вокруг вопроса выдачи римлянам Митридата Евпатора перерос в военную конфронтацию тигран и Медридат решили вступить в Ликаонию через Киликию, чтобы первыми начать военные действия а затем пресечь наступление римского войска через кападокию по армению однако лукул действовал быстрее и переправив войска через ефрат стал продвигаться через Цопк. тигран отправил полководца миружана вместе с трехтысячной конницей против римских войск. Армянский военачальник со своими соратниками героически пал в неравном бою с римскими легионами. Лукул достиг Тиграна Керта и начал осаду столицы. Передовой отряд конницы Тиграна ночью неожиданным нападением прорвал кольцо осады и, молниеносно войдя в город, вынес царскую сокровищницу. Наспех собранная армия Тиграна, в нее уходили также Аторпатаканские, Адиабенские, Алуанские, Иверийские и другие контингенты. Несмотря на свою многочисленность, в решительный момент битвы при Тигранакерте 6 октября 69 года до нашей эры не оказалась той сокрушительной силой, которая смогла бы нанести поражение римлянам. Окончательный исход сражения во многом был решен предательством иноземных наемников, из которых в основном состояла охрана Тигранакерта. Они же открыли врата города. После взятия города Лукус забрал находившееся в Тигранакерте богатство и отдал город на разграбление своим легионерам. Актеров же, собранных Тиграном для построенного им театра, Лукул использовал ля-игр и зрелищ по случаю своего успеха. Однако ему недолго пришлось довольствоваться плодами своих захватнических вожделений. Отдельные неудачи не были в состоянии сломить крепкий дух Тиграна. Он энергично начал готовиться к отпору захватчикам. В течение нескольких месяцев Тигран Великий восстановил боеспособность армянской армии. Он обратил внимание также на укрепление обороны Арташата, который после урона, понесенного кертом вновь восстановил свою первопрестольность. Летом 68 года до нашей эры Лукул двинул свои войска на Арташат, будучи уверенным, что сможет взять древнюю столицу и тем самым поставить Армению в подчинение от Рима. Для Лукула было большой неожиданностью, когда по пути в Арташат, переправившись через реку Арацаны, он увидел армию Тиграна в полной боевой готовности. Лукул был вынужден подготовить римские легионы к бою. В состоявшемся сражении Тигран Великий, несмотря на свой преклонный возраст, лично возглавив армянскую конницу, применил тактические приемы ведения стремительного боя, которые свидетельствуют о высоком уровне владения военным искусством. Римское войско потерпело сокрушительное поражение у реки Арацаны, и Тигран II перешел в контрнаступление. Осенью того же года он нанес противнику еще несколько ощутимых ударов. Победа у реки Арацаны способствовало развертыванию дальнейших успешных военных действий, завершившихся изгнанием из Армении захватчиков и возвращением Митридата Евпатора в Понт. В условиях перераспределения политических сил на Ближнем Востоке, где эллинистические города Сирии и сопредельных стран постепенно переходили на сторону Рима, Тигран не счел нужным продолжать наступательные действия. Военно-политическая ситуация радикально изменилась с высадкой 100-тысячной римской армии по главе с Гнеем Помпеем в Малой Азии со стороны побережья Киликии. Положение в Армении осложнилось вследствие мятежа другого сына Тиграна Великого, Тиграна Младшего, который, потерпев поражение, бежал к Парфянам. Весной 66 -го года до нашей эры С запада Помпей, а с востока парфянский царь Фраат III вместе с Тиграном-младшим перешли в наступление. Царство Великой Армении оказалось в опасности, и от Тиграна Великого потребовались большое мужество и государственная мудрость, чтобы спасти страну от гибели. Римская армия вначале вторглась в понт, где нанесла поражению Митридату и Евпатору который бежал в Армению с надеждой вновь получить помощь от Тиграна II. Армянский царь царей отказал в помощи, так как имел сведения, что Тиграна-младшего подстрекал поднять мятеж его дед, Медридат Евпатор. Не дождавшись ответа, Митридат бежал в Калхиду. После падения Пантийского царства Малая Армения существовала в качестве зависимого от Рима царства. В начале лета 66 года до нашей эры парфянская конница во главе с Фраатом и Тиграном-младшим вступила в Араратскую долину и, дойдя до Арташата, начала осаду города. Учитывая угрозу присоединения к парфянам римских легионов Помпея, Тигран великий мощным ударом разгромил парфянское войско. Тигран-младший бежал к римлянам. Тигран Великий предложил Помпею начать мирные переговоры. Согласно предварительному соглашению, 75-летний Тигран Великий, один на коне, явился в римский лагерь, находившийся недалеко от Арташата. Проявив истинную мудрость, Тигран Великий предотвратил военные действия римских легионов в Армении. Согласно Арташатскому договору, 66 год до н.э. Помпей признал Тиграна II царем Великой Армении в ее исконных границах от бассейнов Ефрата и Чороха на западе до Куры и Каспийского моря на востоке и армянской Месопотамии на юге. Царство Великой Армении было объявлено другом и союзником римского народа. Армения должна была выплатить шесть тысяч талантов серебром из той царской сокровищницы, которая находилась в Цопке, где после всех своих авантюр Тиграм младший был назначен правителем. Он вновь не повиновался и отказался выплатить требуемую сумму. Разгневанный Помпей арестовал его и вместе с сыном и женой отправил в Рим для своего триумфа. После вторжения Помпея в Иверию, 65 год до эры выяснилось, что Медритат Евпатер ушел в Крым в Боспорское царство. Тигран Великий счел необходимым урегулировать отношения также с парфянами, ибо в сложившихся условиях как армянская, так и парфянская стороны сознавали, что их противоборство было на руку Риму. Заключив мирные договора с Римом 66 год до нашей эры и парфянским Ираном 64 год до нашей эры, Тигран II Великий включил отношения Армении с Римом и парфией в систему международного права, тем самым продолжив древнейшие традиции армянской государственности международной дипломатии. Римско-парфянское противоборство продолжалось. И поэтому армяно-римский и армяно-парфянский договора не могли быть твердой гарантией по обеспечению мирного сосуществования и безопасности самой Армении. Тем не менее, эти договора создавали предпосылки для политических маневров, в частности, Тигран II решил ряд территориальных споров с Парфией при посредничестве Рима. Последний период царствования Тиграна II был мирным, без военных конфликтов с Римом и Парфией.